Глава 6 Производство свечей было своего рода хобби. В то время как сооружения рудника бездействовали, автономный ядерный реактор вырабатывал энергии больше, чем было необходимо для освещения всего комплекса но зато отсутствовали портативные источники энергии. Фонари с аккумуляторами были редкими и дорогими предметами. Специалисты компании, решавшие что возить а что оставить, логично предположили, что заключенные вряд ли будут разгуливать по ночам по поверхности фиорины. Внутри комплекса реактор будет обеспечивать все необходимое освещение. А поскольку автономные реакторы просто не выходят из строя, не было необходимости выискивать резервные источники энергии. Однако в шахтах, где раньше добывалась руда, оставались различные запасы, припрятанные горняками или забытые при эвакуации. Они могли несколько облегчить жизнь заключенных и их начальников. Времени, чтобы вытащить их на поверхность, было предостаточно. Все, что для этого требовалось, это портативные источники света. Эту проблему решила производство свечей, которое являлось также дополнительным полем деятельности для обитателей фиорины. В кладовых размещалось огромное количество специального воска. Этот воск, который, как решили специалисты компании не стоил расходу по его вывозу, первоначально предназначался для изготовления пробных литейных форм для нового оборудования. Управляемый компьютером лазер моделировал деталь и вытравливал воск. Потом это заполнялось пластмассой или углеродными композитами. И запчасть готова. Никаких особых механизмов не требовалось, никакой токарной или фрезерной обработки. Впоследствии воск можно было расплавить и использовать заново. Заключенные не нуждались в дополнительных запчастях. Все необходимое для их выживания оборудование было автономным и прекрасно работало без их участия поэтому они делали свечи они горели ярко и весело во время работы свисая пучками с потолка бросая отблески на свинцовые матрицы которые изготовили для себя заключенные промышленный воск передовой цивилизации великолепно подходил для подражания техническим навыкам тысячелетней давности заключенный грегор помогал голику боксу и рейнсу втискивать специальные сверхплотные свечи в их огромные рюкзаки. Включенные в состав свечей на подобранные примеси помогали свечам сохранять форму и гореть долго. У них не было другого выхода, как использовать такие свечи, потому что Андрус не разрешал использовать драгоценные портативные фонари по пустякам. Это не очень волновало людей. Конечно, техника примитивна, но особой разницы в качестве освещения, отдаваемого свечами и портативными фонарями, не было. Свет как свет. Свечей к тому же было много. Голик по очереди засул то короткие тонкие свечки в свой мешок, то еду в рот. Остававшиеся на губах кусочки пищи падали в рюкзак. Рейнс с отращением поглядел на него. «Ну, вот и все», — сказал Грегор, поднимая один из громадных мешков. «Этого вам хватит по горло. Голик, угомонись, какого черта ты накидал сюда?» Тут же все плохо завернуто. Тот, кому это было адресовано, продолжал запихивать в рот еду. Бокс брезливо посмотрел на него. А что он вообще может делать нормально? Есть. Это у него очень хорошо получается, фыркнул Рейнс. В дверном проходе показались Дион и заключенный Джуниор. Эй, Голик! Прошептал огромный человек. Затучённый, к которому он обратился, поднял на него глаза и ответил с набитым ртом. «Кто?» «Зажги свечу для Мерфи, ладно?» Вместо согласия Голик широко улыбнулся и из его рта повалилась еда. «Ладно, я зажгу целую тысячу». Он вдруг задумался. Он был особым человеком. Он никогда не выражал недовольства по моему поводу. «Ни разу. Я любил его. А его голова вправду разлетелась в дребезги. Они так говорят». Дилан помог им одеть громадные рюкзаки, проверил ремни и похлопал каждого по плечу. «Будьте внимательнее внизу. У вас хорошие карты. Пользуйтесь ими. Если найдете что-нибудь неподъемное, то сделайте пометку, чтобы следующая бригада могла разыскать это». Я помню, 4 года назад группа ребят откопала тайник какого-то горняка с консервами. Хватило на несколько месяцев. Но если вы отметите что-нибудь неправильно, то мы не сможем найти это место. Дай бог, чтобы вам повезло. Бокс издал какой-то грубый звук, и все засмеялись. «Это про меня, я везучий». «Ну ладно». Дилан отошел в сторону. «Идите и не возвращайтесь, пока не найдете чего-нибудь стоящего, и остерегайтесь этих 100-метровых вертикальных шахт». Огромный человек еще долго осмотрел им след, пока их огни не пропали из виду. Потом они вместе с Джуниром направились в зал для собраний. У него были свои дела.